глава одиннадцатая. удачное приобретение вечерний визит к фаршу принес несколько интересных открытий при нашем появлении старик берлес горестно вздохнул и пригласил за стол котяра я таки понимаю что у вас с таксом имелись свои резоны но зачем ими гробить мою семью неся что не попадя в приличную лавку не понимаю пока сути — честно признался я. Кажется, была договоренность о сотрудничестве. Да и не херову тучу частей кентавров доставили. Если ваши складские объемы не позволяют... — Вот именно что херову! — воскликнул старик, перебивая меня. — Я вам расскажу. Я вам сейчас все расскажу, а потом вам станет стыдно на несколько процентов от сделки. У меня есть внучка Цилечка. Очень приличная девочка. Шестнадцати годков, кстати. Гордость дедушки и красавица. А как готовит? Правда, со зрением небольшие проблемы. Близорука. Но сегодня я впервые хотел, чтобы цель ослепла на оба глаза. Девочка поругалась с мальчиком, у которого оказался интерес не к ее талантам, а к деньгам семьи. Девочка пошла в лавку к любимому дедушке за утешением. Так как этот мальчик, поц недоделанный, расстроил сильно, то много плакала, сняв очки. Вошло невинное создание сюда, именно в эту самую комнату. Увидела гору сами знаете чего. Взяла одну штучку рассмотреть поближе, поднесла к носу, и тут ее глазки моментально просохли. Когда я из спальни услышал дикий вопль и звук падающего тела, то сразу же прибежал. Страшная картина! Моя цилечка лежит на полу без сознания, сжимая в руке то самое. И все это на фоне еще двадцати этих, кучей сваленных посреди комнаты. Я сам чуть рядом не прилег. Не двадцать, а двадцать один, — невозмутимо сказал Такс. Ой, не надо меня держать за идиота. Ровно двадцать и один в руке у цили. Все уже посчитано. на что? — спросил я. — Никогда не видела копыт и хвостов? У тебя фарш подобного добра в лавке хватает? — А кто говорит за хвосты? Я про гениталии. — Чьи? — Мои. Точнее, кентавров, — пояснил Такс. — Хотя такое полуметровое достоинство и сам бы не отказался иметь. — Не понял. — Ты члена тварем отрубал, пакостник? От процентов выгоды даже без серебряники не отказываются. Да, доставил их сюда вместе с твоим неликвидом. Хм. Надеюсь, хоть не откусывал откентов. Зачем? Трансформировал так с переднюю лапу, предъявив нам кинжальной длины когти. Чих, и готово. Понятно. А мне непонятно, взвился Берлес. Что мне теперь с целей делать? «Правда, косоглазие у нее резко прошло, но какая психологическая травма!» «Она еще и косоглазая была?» «Да, котяра, но только на левый глаз. Правый почти нормальный. Я же говорю, что красавица!» «Получается, уважаемый, — подвел я итоги, — мы бесплатно вылечили твою внучку». «Ты же халатно отнесся к своим обязанностям, и как дед, и как наш партнер, раз не предусмотрел возможные последствия и не оговорил заранее место доставки товара. Кажется, это тебе нужно процент нам увеличивать, а не нам двигаться. В знак благодарности за исправленное зрение цели». «А откуда я знал, что вы этой гадости столько припрете?» «Хотя, конечно, вещь дорогая и нужная, но редко кто членами промышляет. Брезгуют». Как торговец я против этих предрассудков, но как бывший чистильщик понимаю народ. Это уже не наши проблемы. Если не хочешь, то больше такс их приносить не будет. Мне и самому неприятно с подобным связываться. Как это не будет? Пусть несет и много. Я потом покажу, где складывать. А мы покажем, куда складывать наши денежки, — в тон ему ответил такс. Много сегодня заработали? Если груз дойдет до Соликамска полностью, то девяносто три тысячи шестьдесят две копейки. Это только на гениталиях. Остальные части тела еще не подсчитал, но на тридцатку наберется точно. Хороший улов. Надо будет под него дополнительный грузовик у армейских попросить. Подожди, остановил я Берлиоза. Думаю, что в ближайшее время еще насобираем всякой всячины. Намечается несколько серьезных выходов к кентаврам. Бальзам на мою истерзанную душу. Если в таких же объемах, то освобожу несколько складских комнат с залежалым товаром. Не хватит места, распихаю по родственникам. Осталось выяснить, что делать с Цилей. Девочка почти час икала и мыла руки. Про своего меркантильного ухажера больше не вспоминает? Какие мальчики после таких вещей перед самым носом? Насилу успокоил, объяснив, сколько стоит ее стресс. Даже два подарил. За них могу деньги хоть сейчас отдать. Зачем ей? Не за тем, о чем вы подумали. Она приличная еврейская девочка, уже продала их моему коллеге-племяннику по очень хорошей цене. Видно, пора ее привлекать к бизнесу. Вот и славно. Нам пора на базу. Цили привет. Хотя неожиданно вспомнил я про недавний разговор. Фарш. У вас тут случайно ни у кого не завалялся небольшой, но мощный джипчик с открытым верхом или кузовом. Я б прикупил себе такой, если цену задирать не будут. У меня и есть. Хотел приспособить лет шесть назад для транспортировки грузов в Соликамск, но затея оказалась дурной. Техника почти не пострадала, а вот люди из нее исчезли на совсем. Покажешь? Долго упрашивать старика не пришлось. И вскоре я лицезрел именно то, что мне нужно. Баги. Настоящие четырехместные баги. Защитные дуги, правда, погнуты местами, решетка радиатора и фары в хлам, но завелся с полтычка после установки аккумулятора. «Сколько хочешь?» — сразу спросил я. «Шестьдесят тысяч, котяра. Я в них плохо разбираюсь, но знающие люди говорят, что сделан был для профессиональных ралли-рейдов». К сожалению, скорость и проходимость экипаж не спасла. «Дорого!» — моментально начал торговаться такс. «Состояние хреновое. Тридцатку максимум стоит». «Верно, тридцатку. Но это на большой земле. У нас крупногабаритный товар обходится в два раза дороже из-за сложных условий доставки. Я сам брал почти застольник. Если у вас есть наличка, то могу десять тысяч скинуть». «Если же хотите взять в счет будущего проданного товара, то шестьдесят, и ни копейкой меньше. Здесь банковские карты из-за отсутствия нормальной связи не действуют, и придется проводить операцию купли-продажи через Соликамск. Дополнительный геморрой, время и расходы. Мне оно надо за бесплатно. Я всерьез задумался. С одной стороны, цена не настолько и велика, мог себе позволить подобные расходы но из налички как верно подозревает берлез имеются лишь суточные чистильщиков они не маленькие если учитывать что мы практически на всем готовеньком живем только не до такой степени шикарные дилемма к тому же баги выглядит очень непрезентабельно несмотря на ровный рок от мотора а если фуфло гнилое Тут нужен специалист для экспертной оценки. Лучшие в этом плане армейские механики, умудряющиеся в полевых условиях чинить любую технику. Надо идти на поклон к ним, точнее к майору Темниковой, чтобы выделила знающих людей. Взяв отсрочку для раздумий, на следующий же день и завалился к ней в гости. Выслушав меня, Маргарита внезапно оживилась, предложив свою помощь. Макс. Какие нафиг механики? Я сама в этом деле рублю не хуже их. В юности увлекалась Ралли. Правда, потом тетя Зина запретила, за учебники засадив. Тетя? А родители что? Отдельная песня. Воспитывала меня она. Ты с ней знаком. Зинаида Шеллер. Наша госпожа полковник. Как интересно у вас все сложилось. Теперь понятно, почему ты целый майор. «Ничего тебе непонятно!» — нахмурилась девушка. «Майором стала сама по себе. А Шеллер с меня три шкуры спускает по родственному за каждый просчет». «Извини, если ошибся в выводах. Когда аппарат посмотреть сможешь?» «Есть два часа свободных. Сейчас соберусь и пойдем». Идти никуда не пришлось. Так переместил, вызвав у Маргариты, настоящий восторг от такого маленького путешествия. но еще больше ей понравился Багги. «Обалдеть!» аж присвистнула Темникова. «Это же Суслик 4С! Раритет, на котором уже лет 15 не гоняют. Из Жорского завода машинка. Модель старая, но отличная в здешних краях. Простая, как лом, и неприхотливая в обслуживании. Регулируемая подвеска, бензиновый движок 150 лошадиных сил. Разгон в районе 6 секунд. Из минусов – Полное отсутствие вспомогательной электроники и постоянный полный привод, дополнительно пожирающий топливо на простых участках. «Теперь вижу, что разбираешься», — довольно кивнул я. «И сколько такая может стоить?» «В Петербурге тысяч двадцать. А вот тут может до семидесяти пяти доходить». «А я за шестьдесят предлагаю», — гордо обозначил себя Берлиоз. «И правильно делаете, уважаемый?» Еще десятку вбухать в починку придется, так что цена адекватная. А если, как хочет рядовой котяра, на суслика еще вооружение установить, то под всю сотню выйдет игрушка». «Под сотню?» — задумчиво почесал я репу. «Что-то перебор. С фаршем мы по бартеру договоримся. А вот как с вашими армейскими быть? Возиться с чужим личным транспортом никто не будет». «Вы ж уставные с ног до головы!» «Не будут», — согласилась Маргарита. «Я буду. Имею право на личное хобби. Соскучилась по этим железякам. Смотрю, ты вообще плохо разбираешься в некоторых хозяйственных вещах. Покупай суслика за свой счет. Ставь его на баланс чистильщиков. Если останешься жив, после окончания службы оставишь на базе и получишь компенсацию. Она пусть и не полностью покроет твои расходы». «Заодно будешь иметь законное право оснастить вооружением. Это уже бесплатно сделают до последнего винтика». «Верно», — подтвердил ее слова скупщик. «Получается полностью неубыточное вложение средств. Да ты и так их отобьешь на трофеях. Ну что, составляем договор?» И завертелось. Почти неделю Темникова, сменив офицерскую форму на технический комбинезон, Все свободное время приводило в порядок моего суслика. Даже умудрилась выговор за недосып получить от сурового, но справедливого полковника Шиллер. Мы с Таксом в меру своих возможностей тоже помогали ей. Хотя, признаться, больше это делал Такс, кое-чему научившийся у Глажки. А я больше был на подхвате, подавая ключи и откровенно любуясь Ритой. Без этого своего заносчивого вида В простом комбинезончике и с измазанным машинным маслом лицом она мне казалась даже милее, чем раньше. Постепенно наши отношения переросли из напряженных в приятельские. Даже жаль стало, когда Суслик был полностью готов к эксплуатации. Стоит, зараза, сверкает свежевыкрашенными дугами и новыми фарами. Сверху присобачен крупнокалиберный пулемет, который за минуту можно поменять на гранатомет. По бокам и сзади свесились ящики с боеприпасами. Красота, вздохнула Рита. Завидую тебе, Макс. Будешь по полям гонять на нем, а я тут юбку в штабе протирать. Рано еще гонять, подмигнул я ей. А тест-драйв надо за городом опробовать. Вдруг есть недоделки. Нет, категорически ответила она. За свою работу отвечаю. А вдруг... «Считаю, что опытный механик должен или должна сама убедиться на испытаниях в этом. Как думаешь, нормальная причина отпроситься у Шеллер на прогулку?» «Ах, вот ты о чем!» – наконец-то просекла фишку девушка. «Тогда, конечно, недоделки могут быть. Даже несколько, которые за одну поездку не выявишь. Будет очень неприятно. Прямо пятно на моих совести с репутацией, если ты из-за них погибнешь на задании». Так тете Зине и скажу, не уходи, я быстро. Быстро не получилось. Где-то час ждал Маргариту. Она появилась вся взмыленная, но довольная. Ух, как на войне побывала. Тетушка вначале разоралась, но я тоже не лыком шита. Разрешила. Правда, всего одну поездку на часик с постоянно включенной армейской волной и при обязательном присутствии такса. Только это мне в кайф. Сейчас загрузим боекомплект и рванем. Проблема нарисовалась на ровном месте. Когда я доложил Аксакалу о предстоящем испытании Суслика, то он резко воспротивился этому. Точнее, не самому испытанию, а участию в нем Темниковой. Мы с Ренатом даже поорали друг на друга. Лишь звонок по внутренней связи полковнику Шеллер примирил командира с неизбежным. Хоть один волос упадет с ее головы, прибью. Мрачно пообещал он. Ты притягиваешь тварей. Почувствовали, что возникает дыра, сразу дёру, без геройства. Еще лучше, если такс затащит вас в безопасное место. По моему глубокому убеждению, таких мест всего два. Наша и армейская базы. Вопросы? Разрешите бегом? Меня там девушка ждет. Не девушка, котяра, а майор. Беги. Рита ангельским терпением не отличается. Выехали за пределы армейской базы. Темникова, сразу узурпировав водительское место, сначала попугала прохожих чердани, а потом рванула за город в разрешенный для испытания квадрат. И тут сразу стало ясно, что она имеет не только опыт, но и явный талант к вождению. «Хорошие дороги — это не для нее!» Мы носились то по раком то между деревьями, не снижая скорости и закладывая такие виражи, что таксу даже пришлось принять боевую ипостась. В нормальном собачьем виде не получалось у духохранителя удержаться на единственном заднем сиденье, пару раз теряли его. Конечно, такс быстро возвращался, но настроение его от таких полетов не улучшилось, и он постоянно мыл о неблагодарных попутчиках. Рита время от времени с интересом косилась в мою сторону, явно желая увидеть испуг на особо опасных поворотах. Зря старается. После глажки у меня не только выработался иммунитет к бешеной скорости, но и укрепился вестибулярный аппарат. Где-то через полчаса гонок по пересеченной местности девушка неохотно остановилась, чтобы уступить место водителя мне. — Держи роль, — грустно вздохнула она. — Тебе пользоваться сусликом. поэтому постарайся сейчас выжать из него все соки. Заодно посмотрю, как справляешься с управлением, и при необходимости дам ценные советы. Машина устойчивая, но не хватало еще, чтобы ты по дурости на ней перевернуться умудрился. Не успел я вылезти с пассажирского места, как внезапно ожила рация на приборной панели. — Это «Восьмерка» — разведгруппа капитана Анистовича. Всем, всем, всем! Нужна помощь! Только что покинул пределы зоны кентавров. Нас преследуют. 19-й квадрат. Есть потери. Занимаем оборону на старой ферме. Боеприпасы на исходе. Дежурная группа чистильщиков. Будем через полчаса. Северный механизированный патруль. Юра, моим БТРом ходу 15 минут. Тут же послышались голоса наших и армейских групп. Не успеваете. Десять минут для нас будет чудом продержаться. Передайте в разведотдел, что в зоне лорда кентавров есть еще дыры, кроме основной. И одну засекли точно в двадцать седьмом квадрате. Прощайте, братцы, — грустно ответил капитан. Такс, — лихо запрыгнув на водительское сиденье, поинтересовалась Темникова. — Ты до них нас дотащишь? — Как нифиг делать. — Хочешь отвлечь кентов от наших? Сразу же понял я ее замысел. — Есть возражение, котяра? — нахмурилась майор. Еще чего? Ты за рулем, а я у пулемета. Сильно не приближайся. Поддержим огнем спецназ и постараемся оттянуть на себя тварей. Тогда пристегни, чтобы на повороте случайно из машины не выбросило. Боюсь, что вернуться за тобой можем не успеть. Не учи ученого, армейка. Сама педали не перепутай. Такс, перемещение. Есть, генерал. «Мы оказались примерно в трехстах метрах от небольшой, давно заброшенной фермы. От нее остались практически одни руины, но это лучше, чем обороняться в открытом поле. Все правильно сделал Юрий». «Далеко», — быстро оценил я обстановку, наблюдая за началом боя. «Тварей всего с два десятка, и можно их расстрелять с близкого расстояния. Да и спецура из фермы поможет». «На подходе еще около сотни кентавров». Выдал неутешительную информацию дух-хранитель. Часть из них офицеры. Много. Видать, что-то важное нарыл капитан, раз даже на нашу территорию таким отрядом гада заявились. Значит, меняем планы. Главная задача не положить всех кентов, а сделать все возможное, чтобы они не добрались до спецназа в обход нас. Устраиваем эвакуацию под прикрытием. Я взял матюгальник рации и выдал в эфир. «Восьмерка! Это котяра! В нескольких сотнях метров от вас!» «Рад слышать, котяра!» — тут же откликнулся Юрий. «Жизнь налаживается?» «Не совсем. На подходе еще твари в большом количестве. Как только начнем гробить ваших, отступайте». «Не вариант. Раненых пятеро». «Хреново. Значит, нужно, чтобы просто отошли под шумок от места боя. Метров на пятьсот сможете?» «Доползем. Да Со мною такс и автомобиль. Сколько вас?» «Девять бойцов». «Нормально. Комфорта не гарантируем, но задницы спасем. Начинайте отступление, как только мы ввяжемся в бой». «Принято». «Рит, давай-ка прямо к кентаврам лихач», — приказал я Темниковой. «Помни прострелы. Достаточно одного их точного попадания, чтобы ты не смогла стать моей женой». «Я тебя потом пошлю». «Сейчас некогда», – беззлобно огрызнулась девушка, азартно вдавив педаль газа в пол. «Держитесь, мальчики!»